Глава, 17. Клавдия Васильевна Зинченко вставала с петухами. Петухи в маленьком приграничном селе начинали заливаться в половине пятого утра. Сегодня Клавдия Васильевна собиралась отправиться на небольшой рынок возле дома отдыха, где раз или два в неделю она торговала молоком, творогом и яйцами. Чем раньше приедешь, тем удобнее займешь место. Она быстро справилась с утренними домашними делами, подоила корову, собрала в большую корзину марлевые узелки, банки с парным молоком, завернула аккуратно в газету несколько десятков крупных коричневатых яиц и направилась к автобусной остановке. Самый близкий путь лежал через небольшую рощицу, примыкавшую к шоссе. В рощице было прохладно, мягко поблескивала утренняя роса, радостно заливались птицы. Клавдия Васильевна сняла старые растоптанные туфли. Она с детства любила пройти с босиком по росистой траве, да и туфли, жалко, промокнут. Дойдя до середины рощицы, она остановилась. Ей показалось, где-то совсем близко слышны мужские голоса птиц притихли. Пережду от греха подальше, решила старушка. Сейчас в безлюдной утренней роще мог оказаться кто угодно. Все-таки время неспокойное, граница близко, а за границей война. За деревьями Клавдия Васильевна разглядела две мужские фигуры в пятнистых жилетах. Они молча положили что-то большое и тяжелое у пня, Старушка замерла и перестала дышать. Она даже зажмурилась на минуту, будто боялась, что двое в пятнистых жилетах почувствуют взгляд и обнаружат ее. Быстро затопали по траве две пары тяжелых ботинок. Потом вдали на шоссе послышался звук отъезжающей машины. И все затихло. Подождав еще немного, она медленно направилась к пню, до него было всего-то метров тридцать. Преодолев на цыпочках это бесконечное расстояние, старушка замерла, как вкопанная, охнула, перекрестилась и тут же ринулась назад в поселок, не замечая, как в трясущейся корзине лопаются яйца, ударяя собанки с молоком. Вбежав в дом, она приняла сбудить мужа Степана Ивановича, крепко спавшего после вчерашней халтурки. Старик иногда чинил соседям все, от водопровода до телевизора. Расплачивались с ним зачастую натурой. Вчера он как раз получил за работу полулитровую бутылку водки и выпил ее за вечер в одиночестве. «Степа! Степушка! Ну вставай же, горе мое!» трясла мужа Клавдия Васильевна. Степан Иванович с трудом продрал глаза и удивлённо уставился на жену. Лицо её пылало. Под крахмаленный белоснежный платочек съехал куда-то вбок. Из-под него свисали седые взлохмаченные пряди. — Клава! А ты чё, на базар-то не поехала, разве? — спросил он, потягиваясь с хрустом и сладко зевая. — Там труп в роще! — страшным шёпотом сообщила Клавдия Васильевна. — Какой ещё труп? — Да проснись, наконец, покойник там. Я видела, как его бросили. Я за деревом спряталась и все видела. Его в другом месте убили, а в рощицу привезли. Так в милицию надо, неуверенно предложил старик. Да, в милицию. А потом эти, которые привезли и положили, найдут меня? Ну, дела, покачал головой Степан Иванович. Клавдюш, ты б мне это... — Рассольчику налила, что ли? — А то во рту горит, я соображаю туго. — Изверг ты, Степа, весь насквозь больной, а бутылку вчера выглушил? Тебе прям не терпится, если бутылка есть. Нет, чтоб по рюмочке за обедом. Собственное ворчание немного успокоило старушку. Достав из холодильника банку квашеной капусты, она нацедила мужу полстакана густого розоватого рассола. — Ой, хорошо! Холодненький! — зажмурился Степан Иванович, прихлебывая рассол мелкими глотками. — Аж зубы сводит. — Слышь, коловушка, а ты чего так перепугалась-то? Сейчас ведь время какое... Стреляют, убивают. На каждом шагу бандиты друг с другом разбираются. Чего испугалась? Подожди-ка! Клавдия Васильевна стала вытаскивать из корзинки творожные узелки, молочные банки, потом развернула газету, залитую побитыми яйцами. С мятой газетной страницы сквозь налипшую яичную скорлупу глянула на нее улыбающееся лицо Вячеслава Иванова. — Вот чего я испугалась! — показала она мужу мятый кусок газеты. — Его я и видела в рощице. — Он, что ли, труп бросил? — не понял Степан Иванович. — Его бросили! — Степа! Его! — Он сам и есть труп! — Ой! Матерь Божья, Пресвятая Богородица, убьют меня, не пожалеют. Это ж политика, Стёпушка, он ведь кандидат в губернаторы. Его вся область знает. Что делать-то? А они, которые бросили, не заметили тебя? Да что ты? Заметили б, так не отпустили, убили бы прям там. Слушай, так ведь не обязательно же говорить, как было. «Ты ничего не видела. Шла себе спокойненько к автобусу и просто наткнулась на него. Он там уже и лежал. Все равно кто-то наткнулся бы рано или поздно. Вот ты наткнулась. А привезли, положили. Ничего не знаешь, не ведаешь. Ой, Степан, грех-то какой. Это получается, что врать надо. Это же лжесвидетельство». — Наивная ты у меня, Клавушка! — вздохнул Степан Иванович. — До 72 лет дожила, все как дитя малое. — Ладно, сейчас умоюсь, пойдем к участковому. Выехавшая на место происшествия оперативная группа не обнаружила при трупе ни документов, ни денег. Однако опознать убитого не составило труда его лицо красовалось по всей области, на каждом углу, то и дело мелькало на страницах областной прессы. Не возникло и вопроса, почему труп кандидатов губернатора Иванова Вячеслава Борисовича обнаружили именно здесь, в трех километрах от рощи, на морском берегу, находилась небольшая дача покойного. Судмедэксперт определил, что выстрел был произведен в затылочную область с расстояния около 3 метров из пистолета типа «Макаров». Смерть наступила между двумя и тремя часами утра, то есть часов за пять до момента осмотра трупа. После убийства тело было перенесено с места преступления. Жена Иванова в это время находилась у родственников в Саратове, Ее вызвали телеграммой, а пока для официального опознания пригласили секретаря, охранника офиса и личного телохранителя Иванова. Все трое были допрошены следователем. Секретарша сообщила, что ушла из офиса в половине шестого вечера. Иванов в это время оставался у себя в кабинете. Охранник и телохранитель рассказали, что около половины седьмого к Иванову явилась женщина лет 25 представившаяся корреспонденткой московской молодежной газеты «Кайф» Юлией Ворониной. Она попросила кандидата в губернаторы дать ей небольшое интервью, и Иванов пригласил ее к себе в кабинет, где они проговорили около 40 минут, выпили кофе, после чего вышли из кабинета вместе. Иванов отпустил телохранителя, попросив отогнать джип к дому, а сам вместе с корреспонденткой отправился пешком по набережной. Он сказал, что собирается немного прогуляться, поужинать в ресторане, и телохранитель ему на сегодняшний вечер не нужен. Он еще сказал, что, вероятно, заночует у себя на даче, проведет там весь завтрашний день, в крайнем случае позвонит. — А как он собирался добираться до дачи? — спросил следователь. — Ну, на такси, конечно, — ответил телохранитель. — А вам не показалось странной идеей отправиться пешком с незнакомой женщиной, потом ехать на дачу на такси, а не на собственной машине? Все-таки ваш шеф считался довольно крупным чиновником, — спросил следователь. — Да с такой красоткой! Он бы и на край света пошел пешком, — хихикнул телохранитель. Шеф всегда был слаб насчет девок и любил перед ними выпендриться. К тому же она сама просила прогуляться, то да сё. Сказала, мол, зачем нам кто-то третий? Ну, он и поплыл. Её просьба вас не насторожила? Ведь вы, как я понял, даже не видели её документов. Моё дело маленькое. Мне сказали, я отчалил. А сами вы где провели вчерашний вечер и ночь? Ну, я отогнал джип, а потом пошел к своей знакомой а от нее домой утречком. Знакомая телохранителя Косолапова Валентина Игоревна 1975 года рождения подтвердила, что всю ночь телохранитель Иванова провел у нее на квартире. Что касается охранника офиса, то он проспал почти всю ночь на своем рабочем месте на раскладушке. Только дважды. Первый раз около часа ночи, второй раз под утро, точного времени не помнит, выходил к круглосуточному коммерческому ларьку в двух кварталах от офиса перекусить. Все трое — секретарша, охранник и телохранитель — сообщили, что в тот вечер при Иванове были золотые часы на золотом браслете швейцарского производства, золотой мужской перстень с пятью бриллиантами, а также кожаная мужская сумочка-визитка с документами и деньгами. Ни одной из перечисленных вещей на трупе не обнаружили. Впрочем, труп был одет в пижаму, поэтому ничего удивительного, что не было при нём ни часов, ни перстня, ни сумочки-визитки. А вскоре всё это было найдено у него на квартире, так что версия ограбления рассыпалась, так и не выстроившись. Разумеется, выяснилось, что никакой газеты «Кайф» в Москве не существует. Женщины по имени Юлия Воронина никто, кроме охранника и телохранителя, не видел никогда нигде. Вячеслав Иванов в тот вечер не был ни в одном из ресторанов города и пригорода. Была объявлена в розыск неизвестная женщина на вид около 25 лет, рост около 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы рыжие, прямые, стриженные, глаза темно-синие, большие, лицо овальное, губы полные, нос прямой одета в узкое короткое платье лилового цвета. Особых примет нет. Следствие, начавшееся весьма активно, зашло в тупик и потихоньку превратилось в обычный для милиции всех российских городов глухарь, то есть в дело, которое вести надо, но раскрыть никогда не удастся. Неприятно было то, что на убийство кандидатов в губернаторы накануне выборов слетелись, как мухи на сахар журналисты. Особенно упорствовал известный репортер-телевизионщик Матвей Перцелай. Вместе с оператором, державшим камеру на взводе, Перцелай вихрем налетел на усталого следователя. «У вас есть какие-нибудь предварительные версии?» «Ну и времена...» — усмехнулся про себя следователь, прям как в Америке. «Без комментариев!» — рявкнул он. «Вы собираетесь скрыть от общественности подробности этого громкого преступления?» — не унимался Перцелай. «Вы отдаете себе отчет, что в данной ситуации мифы могут оказаться опасной правдой?» «Любая утечка информации может затормозить расследование». Следователь отстранил микрофон и устало, еле слышно произнес в лицо журналисту: Слушай, не лезь, будь человеком. А в областном управлении ФСБ с Матвеем вообще разговаривать отказались. В маленькое пограничное село Перцелай отправился один, без оператора, не на телевизионном микрике и даже не на своем жгуленке. Он просто сел в автобус. Клавдия Васильевна Зинченко пропалывала морковную грядку. Степан Иванович чинил старый будильник, сидя за столом в саду. — Я с областного телевидения, — представился Матвей и показал свое удостоверение. — Да уж узнали тебя, — вздохнула Клавдия Васильевна, вытирая руки о фартук. — Смотрим твои передачи. — Раз приехал, проходи. — Только если ты насчет того убийства, так я уже следователю все рассказала. — Как было, так и рассказала. Пройдя в сад, Матвей молча выложил на стол длинный батон финского сервелата, коробку шоколадных конфет, литровую бутылку водки «Абсолют», К местной милиции старики, как и большинство жителей области, особого доверия не питали. Матвея Перцелая они видели два раза в неделю на экране и считали своим человеком, почти родственником. К тому же им льстило, что областная знаменитость сидит у них в саду, да еще приехал по-простому на автобусе с гостинцами, а сам с ними выпьет и поговорит не спеша. Как вы понимаете начал Матвей, чокнувшись со стариками Абсолютом. Убийцу или убийц не найдут никогда. Клавдия Васильевна поставила на стол чугунок с горячей картошкой, многозначительно вздохнула и поджала губы. Да уж, разумеется, не найдут. Пока у нас не находят убийц, жить страшно и как-то противно. Я веду свое, журналистское расследование, чтобы хоть что-то выяснить. Вы, Клавдия Васильевна Первая, обнаружили труп. Вы сообщили в милицию. Расскажите мне подробно, как это произошло, как он выглядел, как был одет. И, главное, не заметили ли вы кого-нибудь еще поблизости? Не слышали звука отъезжающей машины, шагов? Старушка Испуганно замотала головой Открыла рот, но не сказала ни слова Страшно, шепотом спросил Матвей И заглянул ей в глаза Разумеется, очень страшно Если вы кого-нибудь видели или слышали Если кто-то даже теоретически допустит такую возможность То сами понимаете Милиция вас не защитит — А ты? — усмехнулся Степан Иванович. — Ты, что ли, защитишь? — Значит, все-таки кто-то был в роще? — Узнают, что я видела и рассказала. — Убьют. Тяжело выдохнула Клавдия Васильевна. — Могут убить, — кивнул Матвей. — Могут. — Если узнают, что вы видели но еще не успели рассказать. А когда вы уже поделились информацией, какой смысл вас трогать? Тогда надо затыкать того, кому вы рассказали. Вы понимаете? Значит, я неправильно сделала, что следователю не сказала про тех двоих? Растерянно спросила Клавдия Васильевна. «Конечно — Конечно, — кивнул Матвей. А теперь уже поздно. Стыдно теперь приходить к ним в милицию и каяться. Мол, испугалась, со страху приврала, скрыла самое важное. — Я не из милиции, — улыбнулся Матвей. — Вам, Клавдия Васильевна, не надо менять показания. Не надо каяться. Но и бояться тоже не надо. — Ой! — Не знаю, не знаю, Клавушка. — Да расскажи ты ему, — вздохнул уже захмелевший Сепан Иванович. — Может, он докопается потихонечку, и нам с тобой спокойнее будет, когда убийц найдут. — Ладно, — махнула рукой Клавдия Васильевна. — Облегчу душу, а то прям преступницей себя чувствую. Матвей просидел у стариков до ночи и вернулся домой последним автобусом. Он очень устал, соображал плохо. Учитывая, что Клавдия Васильевна совсем не пила, весь вечер тянула одну крошечную стопочку, а они со стариком усидели литр водки на двоих. Возможно, для кого-то это и мало, но для Матвея было много.